Комиссар полиции Алгофилос считался одним из самых влиятельных людей во всем Коумасе. В его подчинении были не только все полицейские отряды, но и городская стража. Вызов в его кабинет мог означать или великую честь, или немедленное окончание служебной карьеры, а может и жизни, если комиссар был уж очень недоволен. Так что Хэйвей, пустивший рысью своего коня, ощущал, как от мрачных предчувствий у него сжимается желудок. Удивительно, что суперинтендант Вейерд так быстро узнал о беспорядке на перегрузке. И зачем в таком случае вызывать его к комиссару? Это не укладывалось в его голове. А затем, впервые после разжалования, мозг заработал с прежней четкостью. Вряд ли кто станет посылать лошадь человеку, которого собирается выгнать. Не и здесь определенно чувствуется какая-то необходимость. Хэйвэй срочно порадовался, значит, возникла потребность в его способностях. Он немедленно воспрянул духом и, усмехнувшись, спустил коня галопом, пригибаясь к самой гриве на извилистых городских улочках. Суперинтендант Вейерд в расследовании преступлений придерживался наипростейшей тактики. Если происходило нечто неприятное, он выпускал своих инспекторов, чтобы арестовать и допросить несколько невиновных свидетелей а потом пытал их, пока не получал полного признания вины от одного из задержанных. Преимуществом этого способа было быстрое и стопроцентное раскрытие любых преступлений. Хейвей видел в его тактике, по крайней мере, один недостаток. Истинный виновник преступления весьма редко подвергался наказанию. Сам он предпочитал точное и скрупулезное расследование, которое часто, хотя и не всегда, выводило на след тех, кто совершил правонарушение, и только тогда производил арест. Такой метод требовал гораздо больше времени, но, как порой замечал суперинтендант, был единственно возможным для дела. Вскоре Хэйвей свернул по аллее к зданию комиссариата, расположенному на вершине одного из десяти городских холмов. У парадной лестницы он заметил полицейский экипаж и суперинтенданта Вейерда, нетерпеливо шагающего взад и вперед. Хэйвей подсказал ближе, осадил лошадь и неловко спрыгнул на землю. «Наконец-то! Наконец-то!» — проворчал Вейерд. «Ты заставляешь себя ждать?» «Я... э в обдирочном переулке возникла пробка, сэр!» «Ладно, можешь считать себя восстановленным в прежнем звании». Вейерд почувствовал себя счастливым, словно орк перед концом рабочего дня. «Благодарю вас, сэр!» «Не стоит меня благодарить. Скажи спасибо комиссару. Он хотел видеть именно тебя». Верд ткнул пальцем в роскошную дверь наверху лестницы. «Он сам тебя проинструктирует. Надержи меня в курсе расследования». «Да, сэр!» «Хорошо». Вейерд развернулся и забрался в ожидающий экипаж, но тотчас высунулся из окна. «Хэви, ты мне не нравишься. Ты, груб, непочтителен и совсем не так умен, как тебе кажется. Так что постарайся не наделать роковых ошибок в этом деле. На то я приложу все усилия, чтобы они вернулись против тебя». Роковым образом. Экипаж дернулся с места, и голова Вейерда звонко стукнулась об оконную раму. Хейвей дождался, пока экипаж не скроется в аллее, а потом легко взбежал по ступеням. Несмотря на предостережение суперинтенданта, он был счастлив снова заняться делом. Срочность предстоящего дела стала ему абсолютно ясной, как только хайвей назвал свое имя ливрейному лакею в приемной. Прежде вызова к комиссару приходилось ожидать не меньше двух часов, но на этот раз его немедленно провели сквозь многочисленные приемные, и инспектор предстал перед салом комиссара полиции. Алгофилос был невысоким, худощавым мужчиной, с посеребренными сиеной волосами и заостренными чертами лица, изучавшего силу и уверенность. Несмотря на голубой мундир, на первый взгляд он казался добрым и искренним. И только потом вы замечали в его глазах холодный расчет. Он был похож на священника но с примесью хищного горностая. Комиссар жестом пригласил его сесть и впился в лицо восстановленного в звании инспектора внимательным взглядом. — Я хотел бы, чтобы вы расследовали одно дельце, — сказал он, — но оно требует величайшей деликатности. Вы меня понимаете? «Я могу держать рот на замке, сэр!» «Ну, хорошо!» Комиссар откинулся назад в своем кресле и сцепил перед собой кончики пальцев. Так и случилось, что я являюсь членом одного клуба. Это частное заведение, где в свободные от службы часы я стараюсь отдохнуть и расслабиться». Всех членов этого клуба, можно сказать, привлекает такой вид отдыха, который, станя он известен широким массам, мог бы повредить репутацию людей, обладающих властью и авторитетом. Многословное вступление комиссара стало действовать хэйвоев на нервы. «Вас шантажируют?» — выпалил он. «Точно». — Коротко и верно. — Сэр, могу я узнать название этого заведения? — мажете Это клуб нечестивцев. — Что? Этот развратный притон, э, я хотел сказать... Хэйвей старался подобрать более подходящие слова, а комиссар все так же внимательно за ним наблюдал. — Не слишком ли рискованно посещать такой клуб, сэр, для человека с вашим положением? Кто-нибудь обязательно вас узнает? — Одним из условий клуба является полная анонимность его членов. — И как этого можно добиться? — Все посетители носят капюшоны. Хэви с трудом сдержал дрожь отвращения. — А как же тогда вас могут шантажировать, сэр? — поинтересовался он. — Вот именно. Это я и хотел бы узнать с вашей помощью. Алгофилос открыл ящик письменного стола и вынул небольшой свиток пергамента, который протянул Хэйвэй. — Три ночи назад мне вручили это в клубе. — Кто? — Дэниел, бармен, свиток отдал ему один из членов клуба, естественно, анонимно. Хэви развернул пергамент. Послание на нем было написано аккуратными печатными буквами, явно рукой образованного человека. Содержание гласило. — Мой дорогой комиссар, я не без некоторого удивления узнал что вы являетесь членом этого клуба уверен что вы предпочли бы сохранить этот факт в тайне от широкой аудитории Но вскоре я снова свяжусь с вами чтобы предложить способ сохранить наш секрет теперь вам ясно почему я решил прибегнуть к вашей помощи заговорил алгофилос «Очень важно отыскать и арестовать именно этого человека. Я предложил вам в помощь сержанта Рассия». «Сержанта Рассия?» С этого момента Алгофилос выбрал один из пергаментов, лежавших на столе, поставил на нем свою подпись и протянул Хэйвэю. Я вызывал вас вчера, но суперинтендант Вейерд доложил, что вы разжалованы, и прислал вместо вас расея. Но у этого человека при слове вроде «последовательность» начинается носовое кровотечение, так что он вряд ли в состоянии справиться с проблемой. Вы хотели бы привлечь еще кого-то? Констебля Кратавана, сэр. Сержант Тараси неплохо исполняет приказы, но у кратована имеются мозги. Хорошо. И еще мне потребуется посетить клуб, сэр. Возможно, уже сегодня вечером. Я понимаю. Если вам потребуется проникнуть в более укромные уголки... Скажите, что вы хотите навестить Венди. Венди? Хорошо. И еще, инспектор, мне кажется, вам лучше действовать скрытно, как там принято. Не исключено, что вас попросят надеть определенный костюм. Другими словами, сэр, мне придется одеться так же, как и остальным клиентам. Я понимаю». — Прекрасно. Осталось довести до вашего сведения еще одно обстоятельство. Алгофилус наклонился вперед и положил руки на стол. — Вы должны преуспеть в этом деле. Неудача будет иметь самые печальные последствия для нас обоих. Хэвэй громко сглотнул и кивнул. — Сэр, вы можете на меня положиться? — убежденно произнес он. — Я вас не подведу.